История с письмом, вправде, стала поводом для версии о том, что Сталин осмысленно создал проект Шолохов с далеко идущими целями. Только вообразите себе этот диалог. Диктатор, пыхтя трубкой, вдруг выступает с неожиданным предложением. «Давайте создадим писателя-гомункула, который вообще ничего не пишет, а только выступает на съездах». «Хорошо, товарищ Сталин». Надо создать идеального советского писателя, чтобы никаких с ним проблем не было. «Да». «Комсомолец, коммунист, пролетарий лет 30, верно?» «Нет. Непонятного происхождения то ли казак, то ли сын приказчика, то ли купца. Совсем молодой, почти юнец». «Юнец, записали, участник гражданской?» «Нет, не надо. Пусть просто пишет про гражданскую. Делает вид, что пишет». «Хорошо». Пусть смотрит свежим взглядом на те героические события, дает образы коммунистов как лучших людей человечества. Нет, пусть пишет натуралистическую прозу с расстрелами, насилием и мародерством. Пусть в хорошем свете подает казачьих повстанцев, а коммунистов изображают как ублюдков. А главный герой пусть мячется между белыми и красными. Хорошо, товарищ Сталин. И чтобы главный герой к красным пришел в итоге, верно, это не важно. Но чтобы автору были открыты дороги в издательство и публикации шли без сучка, без задоринки, нет, пусть ему годами портят кровь, прорабатывая и мешая публиковаться. Хорошо, товарищ Сталин, интересно, а книги кто за него напишет? А книги пусть напишут за него Серафимович, Алешка Толстой и кто-нибудь из молодых. А этот пусть отдыхает у себя в станице, пусть ничего вообще не делает, только изображает, что он писатель. Позвольте спросить, товарищ Сталин, а зачем это все? У нас и так десять тысяч писателей есть, под своими именами пишут. Участники гражданской, комсомольцы, партийцы, активисты. Да ни зачем. Можно было бы праздновать в кругу друзей и родни окончание этой грязной кампании, но с апреля-октябрь остановил публикацию шолоховского романа на 12 главе из 65. Читателям ничего не объяснили. Те, кто не был заинтересован в публикации этих глав, ликовали. Сложившаяся ситуация характеризует, сколь еще была велика степень реальной демократии внутри советского государства – Письмо, в правде, весело достаточно, но вес его был неопределяющим. Сталин не руководил литературной политикой, а только с большим или меньшим успехом влиял на нее. Федор Гладков, вспоминают свидетели, на заданный ему вопрос о Михаиле Александровиче ответил с кислой миной, что «да, хороший писатель, хороший, но не наш, не пролетарский», и прибавил «надеюсь, что в будущем станет нашим» мемуарист Михаил Обухов. Как-то один партийный работник сказал Шолухову, что нельзя было так описывать смерть Петра Мелехова, как это сделал Михаил Александрович. «Расстрелян белый бандит, матерый враг, один из главарей контрреволюционного мятежа. Читатель должен радоваться, что одним гадом стало меньше. А мы смерть Петра воспринимаем глазами его родного брата Григория, тоже контрреволюционера. Так ли должен писать пролетарский писатель?» Ответил Михаил Александрович только двумя словами. Так написалось. Шаг за шагом, статья за статьей, начался критический накат на Шолохова. Литературовед Сергей Динамов, на самом деле оглотков, в статье «Тихий дон. Мих Шолохова», опубликованной в журнале «Красная новь» 1929 года, номер 8, уверял, белые для Шолохова враги, но герои красные друзья, но не идут в сравнении с белыми. И продолжал. Не сумел Шолохов передать и энтузиазма рабочего класса и крестьянства. Странное равнодушие сквозит в его описании борьбы с контрреволюцией. Единственный развернутый образ большевика, а значит и единственное противопоставление о героичным белом Бунчук, снижен Шолоховым, показан сломавшимся и в горе своем поубитой жене отвратительным. Иоанн Нович, на самом деле Файнштейн в статье «Пролетарская литература», опубликованной в ежегоднике Литературы и Искусства, признавая, что по итогам 28-го года Шолохов сразу вырос в крупную писательскую величину, ставил автору на вид «Григорий должен пойти в большевики» и вбивал непререкаемое – Всякий другой путь, пожалуй, покажется насильственным и отменит опубликованные части романа в их значении для пролетарской литературы. Критик Михаил Майзель опубликовал тогда сразу две рецензии на роман в журнале «Знамя» и в журнале «Звезда». Он уверял, что временное участие в гражданской войне на стороне большевиков Мелехова плохо мотивировано. Вот дали бы Майзелю в руки перо. Он бы мотивировал как следует, загнанно скалился улыбкой Шолохов. Резал глаз критику и шолоховский стиль. Шолохов пишет, пластая над головой мерцающий виск шашки. Непонятно, как можно пластать виск. Неубедительно звучит сравнение борода цвета линялой заячьей шкуры как будто все должны знать, какого цвета бывает заячья шкура, да к тому же еще полинявшая. Или «роса, брызнувшая молозивом» и так далее. Это, правда, мелочи, но во множестве рассыпанные по роману они досадно мешают повествованию. Между тем фраза «пластая над головой мерцающий виск шашки» дает предельно четкий и зрительный, и слуховой, и психологический образ. А линялую бороду и брызнувшую молозивом росу способны вообразить себе даже те люди, которые не видели ни живого зайца, ни желтую клейкую жидкость, вырабатываемую людскими и звериными самками в последние дни беременности. Михаил Обухов свидетельствует, вспоминая 1929 год. Многие критики в то время скучно жевали резину о пристрастии писателя к бытовизму. Помню, разговаривался я с одним из таких критиков. Вы преувеличиваете значение таланта Шолохова, авторитетным тоном внушал он мне. Шолохов не имеет своего языка и формы, он целиком зависит от Льва Толстого и Мельникова-Печерского. Остается лишь девица упрямству Шолохова. Левицкой он так и сказал. Сколько бы ни изгалялись браты писателя, оказавшиеся через одного лютой сволочью, а Гришку я напишу таким, каким считаю нужным. Левицкая, кажется, первой заметила, в Мелихове явно кроется что-то автобиографичное. Он сам как Гришка был. Соврать, значит, предать и Харлампия Ермакова, зарытого в землю и отцовскую память, и свою собственную смерть. Сдался бы Шолохов, не было бы такого романа. Какое-то время он был уверен, что все поправимо. Третий том еще находился в работе, публикацию неизбежно пришлось бы остановить и так. В апреле в журнале «Пламя» был опубликован фрагмент девятой главы романа «В мае в газете красноармейцы Краснофлотец с начала восьмой части». Запрета не было. Чтобы как-то уйти от пережитого, в последние дни апреля Шолохов поехал по верхнедонским станицам. Отмотал в течение двух недель на лошадях 500 верст по округе. Это было главное в нем качество, человечность, обращенность к земле – в любой горести он шел к людям, а не от людей. Ведь мог бы иначе жить. Остаться в Москве, раз такие хороводы в круг его имени водятся, так и сидел бы там в редакции Правды возле Марии Ильиничной Ульяновой. В ЦДЛ бы обедал со стариком Серафимовичем, с Вербахом чай попивал бы, с Рапповцами добивал бы кузницу, с Фадеевым на заседание ходил бы. Носил бы коньяк в редакторскую госиздата в ожидании заявленных 24 тысяч рублей, заводил бы знакомства в ЦК. Вместо этого Шолохов следил за хлебозаготовками и горевал о судьбе крестьян. Левицкий отчитывался. Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен, беднота голодает. Имущество вплоть до самоваров и полостей продают в Хоперском округе у самого истого середняка, зачастую даже маломощного. Народ звереет, настроение подавленное, на будущий год посевной клин катастрофически уменьшится. И как следствие умело проведенного нажима на кулака является факт, чудовищный факт, появление на территории соседнего округа оформившихся политических банд. Вчера меня разбудили в 2 часа ночи, вешенские милиционеры прибежали за седлом. Шолохов был уже настолько обеспечен, что имел запасные седла, жил богаче, чем станичная милиция. Выезжала конная разведка в верст за 25, так как банда ожидалась в районе одного из наших сельсоветов. Сегодня выяснено, банда численностью в несколько десятков сабель конная пошла вглубь Хоперского округа. Вновь возвращается 21-й год, и если дело будет идти таким ходом и дальше, то к осени край будет наводнен этими мелкими летучими отрядами. Горючего материала много». Об этом свидетельствует и наш авторитетный орган, высылавший отряд по борьбе с бандитизмом. Что же это такое, братцы? Дожили до ручки. В 1929 году и банда, ужасно нелепо и дико. Если их не разгромят, то они уйдут в Красную Дубраву, лес протяжением на многие десятки верст в сорока верстах от Вершинской. И оттуда их не выкуришь никак и ничем. Там в двадцать году... Полтора года жили бело-зеленые, их жгли, выкуривали, извели несколько десятин леса и не выкурили. Лес в гористой и вражеской местности. Жили они там и лишь в 22-м году вышли добровольно по амнистии. Тут с Левицкой говорит автор еще не написанного четвертого тома «Тихого дона». И далее беспощадная, предвещающая подобную переписку Шолохова со Сталином, «Мне не хочется приводить примеров, как проводили хлебозаготовки в Хаперском округе, как хозяйничали там районные власти. Важно то, что им, незаконно обложенным, не давали документов на выезд в край или Москву, запретили почте принимать телеграммы во ВЦИК, и десятки людей ехали в Вешенскую, другой край Северокавказский, слали отсюда к Калинину телеграммы, просили, униженно выпрашивали» а оттуда лаконические стереотипные ответы. Дело ваше передано на рассмотрение округа. Один парень, казак хутора Скулядного, ушедший в 1919 году добровольцем в Красную Армию, прослуживший в ней шесть лет, красный командир, два года до 1927 года работал предсельсовета. В этом году имел 6,5 с десятин посева, одну лошадь, два быка, одну корову и семь душ семьи, уплачивал налог. Единый, сельскохозяйственный, в размере 29 рублей, хлеба вывез 155 пудов, до самообложения чрезвычайной комиссии в размере 200 пудов, в четырехкратной замене 800 рублей. У него продали все, вплоть до семенного хлеба и курей, забрали тягла, одежду, самовар, оставили голые стены дома. Он приезжал ко мне еще с двумя бывшими красноармейцами. В телеграмме Калинину они прямо сказали, нас разорили хуже, чем нас разоряли в 1919 году белые. И в разговоре со мной горько улыбался. Те, говорит, хоть брали только хлеб до да лошадей, а своя родимая власть забрала до нитки. Одеяло у детишек взяли. Просил купить, хотел, взял бы денег взаймы. Нет, мол, денег нам не нужно. Лови 14 штук кури. Вот эти районы и дали банду. А что творилось в апреле, в мае? Конфискованный скот гиб на станичных базах, кобылы жеребились и жеребят пожирали свиньи, скот весь был на одних базах. И все это на глазах у тех, кто ночью не досыпал, ходил и глядел за кобылицами. После этого и давайте говорить о союзе с Середняком, ведь все это проделывалось в отношении Середняка. Так начиналась поднятая целина». В эти майские недели зарождалась ее интонация, тема, мука. Левицкую письмо поразило, она показала его одному из секретарей Московского комитета партии. Тот, в свою очередь, передал Сталину. Весной затеялось удивительное дело. Режиссеры Иван Пырьев и Ольга Преображенская решили экранизировать первую книгу «Тихого дона». Сколько фильмов в детстве своем, в юности, да и в зрелости Шолохов пересмотрел – Кино он любил, а тут его герои окажутся на экране. Мыслимо ли? И Гришка, и Аксинья, и весь татарский читай каргинский хутор и часть Плешакова заодно. Преображенская еще до революции была одной из ведущих российских актрис, а первый свой фильм «Барышня-крестьянка» по Пушкину сняла в 1916 году. С 18 го преподавала ВГИКе, в АВГИКе, в 1927-м они начали работать с правовым, поставив нашумевший фильм «Бабы рязанские» о русской деревне в революционные годы. Снимали на Рязанщине, те самые рязанские бабы составили массовку. Режиссеры добились желаемого. Художественный фильм зачерпнул реальность и получился зрелищным и ярким. Главную роль в нем сыграла 18-летняя дебютантка Эмма Цесарская, украинская еврейка из Екатеринослава, 16 лет переехавшая в Москву. Деревенской жизни Цесарская толком не знала, но с ролью справилась отлично. Экранизацию тихого Дона готова была поддержать германская кинофирма Дерусса. Но немцы сразу поставили условия А будет играть Цесарская. В итоге ее утвердили без проб за 9 месяцев до начала съемок. Когда Шолохов с ней встретится, онемеет. Эти быстрые черные глаза, эта ослепительная улыбка, Кипенные зубы, задорный поворот головы. Просто черт знает что, а не девка. Он влюбится. Не так, чтобы голову потерять, а показать издержанно, сдержанно. Коготком в сердце уязвленный, виду поначалу не подаст. Когда в 1951 году художник Арест Верийский начнет работать над иллюстрациями к Тихому Дону, Аксинья у него будет с лицом цесарской. Это, конечно, Шолохов ему присоветовал. На роль Григория выбрали Андрея Абрикосова из поколения советских беспризорников, получивших путевку в жизнь, как в другом знаменитом фильме. 21-летний сотрудник театра-студии «Малого театра» Абрикосов мало того, что в кино не снимался, он даже в театре не успел ни одной роли сыграть, но что-то в нем подкупило режиссеров. Показали его фотографии Шолохову, он согласился. А что, похож. Абрикосов войдет в число ведущих советских артистов, и впоследствии сыграет целую россыпь великих ролей. Гаврилу Алексеевича в Александре Невском 1938 года, митрополита Филиппа Кулычева в Иване Грозном 1945 года, а также в фильмах «Свадьба» в Малиновке 1967, «Братья Карамазовы 1968», «Руслан и Людмила 1972», и «Цесарская», и «Абрикосов» так полюбятся Шулухову, что появится в его послевоенных экранизациях. Но пока еще кино было немым. Перенос такого сложного романа на экран с минимальным количеством диалогов казался невозможным. Сценарий к фильму написали сами режиссеры. Снимать Шолохов посоветовал в хуторе Деченском на берегу Северского Донца. Мог бы и на Верхнем Дону определить группу, чтобы далеко не ездить на съемки. Сказал бы, у меня половина событий в Каргинском происходит, другая в Плешакове, еще в Ягодном – а остальные прямо тут, в станице Вешинской, оставайтесь. В Деченском имелись отличные виды, таких не было ни в Каргинской, ни в Плешакове, и даже Вешинская уступала тем местам. Но в Шолуховском выборе были и свои глубинные мотивы. На Верхнем Дону, как мы помним, жили не просто свидетели, а участники событий, описанных в романе. Начнутся съемки, а тут из массовки выступит казак и вдруг скажет «Не так вы, Шамиля, показываете?» Он не в этот раз погиб, а в другой. А ты откуда знаешь? А я сын ему. И потащит сын в участок расспрашивать, что да как. Ни к чему.